Ascult Flow. Абсолют. Том 1. Читает Мироненко Юрий. Глава 1. Мир богов поразил так поразило. Нет, я всякое себе представлял, отправляясь сюда, но такое. Где райские врата? Где прекрасные нимфы? Где свежие фрукты и вино? Какой-то огромный древний город, будто застрявший в веках. И совершенно нищий я, с кинжалом за поясом, да в доф базовых шмотках. Что за беспредел? Ещё и местные, скажем так, существа оказались не самыми отзывчивыми и дружелюбными. И двух часов с перемещением из родного мира в новый не прошло, а меня уже встречают неприятности. Ладонь жала крокодилий хвост и перекинула через голову дерзкого зеленошкурого бога, впечатывая его зубастую харю в каменную площадь. Сам виноват. Подпёр первым и чуть башку мне не отгрыз. Пришлось защищаться. Туш, конечно, тяжеленная, но крепкая. Очень удобно размахивать как дубиной, отгоняя придурков с повязками на руках, что меня окружили. Гляди-ка, стража правопорядка местного разлива. Когда система предложила выбор: пойти ли дальше по пути эволюции или отказаться и остаться на достигнутом уровне развития, я не сомневался. Ведь я смог пройти свой путь и возвыситься на родной земле. И если откажусь, кто знает, как повернулась бы ситуация. Не всех врагов своих я достал. И если бы они меня опередили в этой сумасшедшей гонке развития, я и мои друзья-соратники, возможно, были бы обречены. Поэтому я и согласился на этого кота в мешке, не зная последствий. А последствия <къех> вот они, стоят вокруг и зуба скалят. Имеем что имеем и действуем по ситуации. Старая добрая импровизация мне поможет. Да и вообще, где как не в драке понять, чего стоишь сам и на каком уровне местный. Да что вы налетели, черти позорные. взлился, дубиной отгоняя медленно идущих на меня самых разных тварей. Крокодил после парочки ударов устал и закатив глаза, выключился. Я у него даже спросить ничего не успел. Хотя бы сколько тут стоит бокал пива и где те самые деньги взять в новом для меня мире. Обидно. Прошёл ещё дубинка из неведомата. За эти пару минут приложил инструмент о площадь раз 20, а она всё такая же мощная. В отключке, но жива. Прочный гад попался. Краем уха поймал шипатки местной публики по поводу меня же, обленившиеся, сгрудившиеся толпой и нагло глязещие. Теперь понятно, чьи эти стражи на меня ломанулись. Стоило только потенциальной дамской сумочки сунуться в драку. Я ж парень простой, стараюсь к остальным относиться так, как они ко мне. Но есть одна проблема: местные, чуть ли не поголовные аристократки, судя по поведению. Или же менять себя таковыми. Каждый привык либо лебезить, либо командовать. А с такими мне сложновато. Впрочем, тактику менять не собираюсь. Если бьют по правощике, ставь в бок, ныряй под руку врага, разрежай двоечку по рёбрам и заканчивай контрольным хуком в челюсть. Вот и пару минут назад, стоило зубастому раскрыть пасть, как мои рефлексы сработали, откинув тяжеленного крокодила. Времяком в командир отряда стражей. От чего те и возбудились всем отрядом. Неудобненько получилось, вздохнул я и задумался, как быть дальше. Очевидно, что мой гениальный план по мирному исследованию нового мира с треском провален. Более того, я сильно переоценил местную будлоту и раскрыл первый из своих козырей высокую физическую силу. Ну, в сравнении с другими новичками, которых тут было не счесть, По крайней мере, выданную мне базовую одежду новичка тут носило большинство. Бесит. Теперь, чтобы выпутаться, надо засветить еще и второй козырь. Что ж, с этими богами так тяжко. Вернувшийся из нокаута командир отряда правопорядка потихоньку пришел в себя и принялся отдавать приказы. Да падла ты такая, полежи, отдохни. Он надеялся я на его благоразумие. Чего вы пядриваться? Где хваленая божественная выдержка? Где самообладание? Чего вы мнятесь? Это нападение на отряд! Применяй все способности! Рявкнул этот золотоволосый бабуин-переросток, заскакивая на крышу. Да, людей тут много, но других раз ещё больше. И этот явно не к моему виду относится. Ну, раз ты такой злопамятный, подскочил вперёд и от души, словно клюшкой для гольфа, зарядил по какому-то человеку подобному насекомому. Прямо по харис с длинющимися усами-антеннами. Чуйка вопила. Этот жук очень хотел агреть меня способностью, что явно связано с молнией. И разряды электричества между его усов явно твердили мне о том же. Хотя, теперь плевать, какой он там силой обладал. Важно лишь то, летел он по идеальной траектории, прямо в бубуина. Что, кто ещё в гольс играть хочет? Прегразил я окружающим, сердито потряхивая крокодилом. В ответ вокруг стали разгораться десятки магических заклинаний. Хотя правильно будет сказать божественных. Неподалеку от площади. Шевелись, жопа, если опоздаю, я с тебя три шкуры сдеру. Кнут Жордия перетянул по спине крепко сложенного возничего. Тот в ответ даже не вздрогнул. Хотя был готов не просто выйти на Луну, как полагается любому порядочному вульферу, к чьей расе он и относился, но и растерзать бездельника жиртреста. Вот только подобное гарантированный суицид, ибо не все в этом мире решают мускулы, вернее, не решают, а непрактически ничего. Пусть они оба и боги, но уровни у них совершенно разные. Он младшее божество, уровень от первого до девятого, что только-только попало в этот мир, а у блюдах уже давно превзошел эту ступень. Жердя считается юным божеством, уровень от десятого по девятнадцатый. Хотя юностью тут и не пахнет. Вольферу пришлось ускориться, чтобы довести уважаемого нанимателя до главной площади. Судьба у новичков вроде него нелегка. Рядом с повозкой приземлился разодетый как попугай мужчина. Мгновение, и он уже на сиденье, легко двигая жердями. Ублюдок с нутом расплылся в белозубую улыбки и, словно вжался внутрь, стараясь сделать так, чтобы человека подобное существо его не коснулось. Куда спешишь? Натягивая на скрученные пальцы белые кожаные перчатки, спросил внезапный гость: "Господин Джашар, какая честь! Сегодня в город прибыл новенький. Его искали с самого утра и нашли. На центральной площади объявился". С неизменной улыбкой выпалил холодец в безразмерных желтых одеждах. Столько ткани хватило бы на парус для судна, если бы в этом городе была гавань и стяжтана. И что с того? Очередной новичок? Ты лучше скажи, когда мне ждать возврата долга? Что? Простите, уважаемый, я отправил помощника, но, видимо, продох решил, что у него скопилось слишком много бажестности. Беззазренья совести врал жырдяй, спихивая собственную вину в собственных провалах на подчинённого. Но, но не поверил ему местный ростовщик. Так что там с новичком? Великий, сегодня звёзды улыбнулись нам. Новенький человек. Как и десяток прошлых Сплошное разочарование. Никакого разнообразия последние годы, скептически заметил любитель всего яркого. Да, господин, они примерно одного уровня, но всё дело в другом, заговорщически прошептал должник. 3 дня назад вернулась с вылыски банда без башенного Харлакса. Почти все погибли. Что ж там? Сам Харлакс тоже умер. Чего и следовало ожидать? Дикие земли не просто так называются дикими. Ухмыльнулся попугай. Верно. Ваша мудрость достойна улыбки величайшей самой системы. Отчаянно залебезил Журтрест. Но его тут же заткнули, потребовав вернуться к теме. Сегодня утром этот душегуб Харлакс возродился в раме, злой, очень злой. Он потерял не только божественность, но и деньги, и репутацию. И сейчас он как раз на центральной площади. Понятно. Новичка ожидает посвящение, а тут, не к стати, вылезает этот бронированный крокодил. С ним всегда проблемы. Он, знаешь ли, умеет выводитес себя. Сколько новичков подряд нарушили из-за него правила города? Девять, господин. Что же, теперь я понял. Нас ждёт кровавое и жестокое зрелище. Человеку можно только посочувствовать. Он выбрал не то время для обретения божественности. Сегодня его убьют. И когда он возродится, по его душу тут же выстроятся очереди за охотниками за нарушителями. Останется всего одна жизнь, последняя капля божественности. Да, да, да, да, да, да. да Закивал головой и застучал зубами его чересчур упитанный собеседник, предвкушая кровавую бойню. Новичка научат манерам. Новые боги всегда ведут себя так нагло и дерзко, словно весь мир у их ног. Глупцы. Ты сам таким был, философски подметил попугай, не вдаваясь в подробности собственных ошибок. Повозка резко остановилась, и двое любителей бесплатных развлечений едва удержались в ней. Впереди плотно стояла толпа, через которую уже не проехать. Слишком уж привлекательными оказались новости для тех, кто вечно скучает и маяется без делом. Вернёшь долг до конца недели. иначе я отберу у твою собственную божественность понял приградил жордяя мужчина в пёстром и выпорхнул из повозки шум стоял дикий кажется представление было в самом разгаре и попугай не собирался его пропускать на площади а как же мне не хватает нормальной клюшки для гольфа грустно вздохнул вспоминая как в бытность молодым выживальчиком играл в зомби гольф Повлекательная, надо сказать, игра, но не для каждого. Правда, до апокалипсиса я эту клюшку в руках ни разу не держала. А потом пришлось повоевать, так что глаз у меня намётан. Отправленный в полёт электротаракан попал прямо в цель. А вот дальше ха, случился конфуз. Бабуин, что держался за карниз дома, отправился в полёт по случайной траектории и угодил прямиком в какого-то разодетого пижона, только что вынурнувшего из-за угла. Один только пух на месте столкновения и остался. Пора надёдна заканчивать. Стражи никуда не исчезли и разозлились ещё больше. Странные какие-то. Разом хотят меня зажарить, заморозить, разорвать, придавить, задушить, утопить, отравить и нафаршировать камнями и вперемешку с железом. Надо же, какой ассортимент зуклина неуместных дружинников. Ну я вам, ребята, ни хрен с бугра. Слушай, а он ничего, сильный, крепкий, смелый. Жаль только туповат, нападать в самом городе запрещено. Теперь на него выпишут красный лист за данние по убийству. Затараторила за спиной какая-то куколка. Обернулся, а там то ли пчела сухопутная, то ли бабочка без крыла, пытающаяся эволюционировать в человека. Я и таким нравлюсь. Нет, ну я, конечно, симпатяга, всё-таки божественную трансформацию прошёл. Но неужели им плевать, что у нас разные расы? Чувствую меня ждёт культурный шок. Мугой, скажешь тоже, рассказывать правила, как всегда, никто не спешит. Все через это проходит. Подумаешь, убьют разочек. Махнул рукой. Э, э, пускай будет муравейха. Они всё-таки похожи. Вообще-то это больно. И если его сегодня прибьют, то одним разом он не отделается. Возродится и снова отправится дожидаться перерождения, запротестовала бабочка. Здесь это в порядке вещей, особенно если хочешь чего-то добиться. Он явно далеко пойдёт, да и вряд ли его прикончат. Сама посмотри, продолжила сливать полезную для меня информацию её подруга. И судя по подмигиваниям у мадам либо случился нервный тик, либо мне сейчас специально подсказали основные правила выживания. Спасибо, красавицы, с меня нектар. Или чего вы там боитесь? Только денег раздобутал. Ай-ай-ай-ай, жжёт же. Помахал я рукой, пытаясь потушить свою божественную тунику, в которой оказался после переноса в новый мир. Тьё, жжёт же. Какой-то усатый божок в шоке разглядывал свои четыре руки, выпустившие пламя. практически как человек, только желтый и морда слоистая как у луковицы, только детей по ночам пугать. Люди, кстати, среди стражей тоже были, но тормозили. Уверенно, специально. Четырехрукая луковица же внезапно направила свои огненные ладони на соседнего мага льда, что уже сформировал огромную сосульку. Дебил. Размер, конечно, важен, но куда важнее уметь пользоваться своим достоинством. Поправочка. Два дебила, увернувшись от серии магических атак, вышвырнул крокодила в сторону человеческой тройки. Теперь у них будет официальная причина выбыть из битвы. Надеюсь, мой доброту они оценят. Четыре руки огненного башка метнули по-лёгкому файерболу в любителя сосуль, и тот вызопил, как девка в общественной бане, при виде пьяного пузана. перепутавшего двери и потерявшего платенца. Спустя пару мгновений ледыш отключился, а мак воды, стоявший по соседству, помогал тушить догорающую одежду. Это же тоже нападение. Или у стражи свои бонусы. "А какого хрена?" разозлился косплеер четырёхрукого шива, швыряя в меня четыре огненных шара, причём куда больше тех, что полетели в соседа. С лёгкостью увернулся от трёх из них. А четвёртый таки задел меня, вновь растекаясь слабеньким пламенем. Почему так? Есть у меня подозрения на этот счёт. Разберём их попозже. Но по вашим меркам назвать меня читером вполне нормально. Я способен делать то, от чего у других волосы или шерсть дыбом встанет. Позади меня что-то затрещало, и я резко ушел в сторону, пропуская здоровенную горящую сферу, что явно не сравнится с этими мелкими фарболами. Видимо, тяжелая артиллерия подоспела. Лучше бы мне валить, их ведь много, а я один. Удивляться взрывной волне не было времени. Долбанула, знатно, особенно при подобной плотности толпы во все стороны. Даже немного боязно стало, что половина башков помрёт, и местный правитель меня во всебожественный розыск объявит. А я всего лишь пива хотел попить. Ни хрена непонятно. Где встреча новичка с хлебом, солью и сводом правил? Нет? Ну и разгребайте последствия. Боги посильнее среагировали как надо, выставив на пути взрыва защитные преграды. Кто щит, кто сферу, кто ещё что-то. Короче, кто на что горазд. И зрители по слабее прикрыли, и меня от еще больших проблем уберегли. Мать его, опять переборщил и показал куда больше, чем планировало. Досадно. Но с другой стороны, на практике прочувствовал разницу между мной, сражающимся в полсилы, и большинством местных жителей. Одно плохо: топлива для моих божественных заклинаний едва плещется на дне моего бензобака. Я сейчас обожествленности. Но даже так шуму я явно наделал. Решили тут очередной новичок. Дойная корова приехала. Ну-ну, я, конечно, не из клановых. Так, одиночка. Но одиночка с сюрпризом, таким большим сюрпризом, что близко лучше не подходить. Зашибу не на роком. Ладно, моя любимая часть разведка боем прошла удачно. Пора и честь знать. Не хватало еще, чтобы на меня все эти разрушения повесили. И денег пока нет. Кошелек рака дило. Да-да, куда ж без боевых трофеев? Не в счет. Остался лишь маленький штрих, и можно смело идти на экскурсию по городу, где мне предстоит на какое-то время поселиться. Зрив печатал меня в стену. Рядом, на удачу, оказалось окно. Первоударную волну оно выдержало, а вот мой кулак с зажатым клинком нет. Запрыгнул в чужую скромную квартирку и скрылся с глаз всех и каждого. Выбирая между двумя своими способностями, что позволяют свалить безнаказанно, остановился на второй — трансформация. Пару мгновений назад в окно влетел черноволосый коротко стриженый парень небольшого по местным меркам роста. И вот оказавшись в пустой квартире, не богаче старой коммуналки на моей планете, я активировал вторую по счету способность — трансформацию. Не прошло и минуты, как через дверь на ту сторону дома вышел я же, но под чужой личиной. Двухметровая шпала солидных пропорций в плечах и груди. Она же, обладатель небольшой пузика, рыжие кучерявы шевелюры и носа картошкой. Видел такого зеваку на другом конце площади. Одежда только не соответствует. Я-то в базовой экипировке, но мне это глубоко поблуку. Найти бы берлогу на время, да и набраться божественности. Когда даже шмотки нарастить смогу. Способностей-то многое позволяет. Другие, если узнают, <смех> обзавидуются. Всё-таки я вам не совсем уж новичок зелёный. Я человек, лид, обладатель уникального класса Архитектор эволюции и дарованным этим классом не менее уникальной и мощной способности контроль эволюции. И речь о системной эволюции, что позволяет не только со своим телом проводить эксперименты. <смех> Прожорливая она, правда. Я в своей предыдущей жизни простым человеком прошёл сквозь ад. Орды зомби, мутантов и тварей похлеще, спасая родную землю от неизбежного. И спас, практически. Немного доубивать орды зомби и всякий мусор осталось. Не знаю, сколько времени на это уйдёт, но и я чем смогу, помогу. К слову о системе. Во время переноса она расщедрилась на информацию больше обычного. Мол, я такой красавчик, показал отличные результаты и всё такое. За что она сделала мне поощрение, предоставив чуть больше, чем обычно имеется у новичков возможностей. Да и я много вопросов успел задать ещё на этапе подготовки к отправлению. Но не все, далеко не все. Ладно. Сейчас что-то освоимся и посмотрим, о каком кризисе говорила местная создательница. А заодно разберёмся, зачем ей миллионы лет собирать ей уже рождённых богов из обжитых миров по всей галактике. Последнее время она здорово активизировалась, захватывая миры за миром в самых разных уголках галактики. Только найду, где тут пивко холодненькое продают, и сразу за разбор засядем. Сжал кулаки, ощущая небывалую силу. Впрочем, Я не совсем уж непобедимый. Законы и правила действуют на всех богов в равной степени. Увы, моя персона не исключение. После переноса система лишила меня, как и всех остальных, бесполезных заклинаний и магии смертных. Впрочем, за заслуги перед Всевидящей, как я уже говорил, кое-что у меня осталось. Так что подъём ленивой божественной жопы. Пока вы тысячелетиями прохлаждались, пребывая в эффективном бессмертии, я родился И я сотрясу ваши наглые душонки до самого основания. Ой, простите. Извините, пожалуйста. Я задумалась и не заметила вас. Словно само очарование мне улыбнулась прекрасная богиня, чей образ вызывал зверский аппетит. Вит её говорил об одном, такая же, как и я, новичок, в отличие от злобной химеры, нависшей над нами грозовой тучей.